Невидимая девочка. Тёмным дождливым вечером все сидели на веранде и чистили грибы. Стол застелили газетами, посредине горела керосиновая лампа. По углам веранды было темно. "Ну, опять принесла полную корзину горькушек", сказал папа. "В прошлом летом она собирала мухоморы. Будем надеяться, что в следующем году её заинтересуют лисички". ответила Муми-мама. «Или хотя бы красные сыроежки?» «Надежда, дел хорошее!» отозвалась малышка Мю и захихикала себе под нос. Они продолжили чистить в тишине и спокойствии. Вдруг в окно легонько постучали. Не дожидаясь ответа, на веранду вошла Тиу-Тики и стряхнула воду с плаща. Потом выглянула на дождь и позвала. «Иди сюда, иди!» «Кого это ты привела?» — спросил Муми-тролль. «Это Нинни», — сказала Таутике. «Девочку зовут Нинни». Придерживая дверь, Таутике ждала, но никто не появлялся. «Ну ладно», — сказал Таутике, пожав плечами. «Стесняешься, оставайся на улице». «А она не промокнет?» — спросила Муми-мама. «Не знаю, так ли это страшно, если ты невидимка». — ответила Таутики и села. Все перестали чистить и вопросительно поглядели на нее. «Вы же знаете, те, кого часто пугают, легко становятся невидимыми», — сказала Таутики, сунув в рот гриб-дождевик, похожий на маленький симпатичный снежок. «Ну, так вот, эту девочку не на шутку запугала одна тетка, которая за ней присматривала, но не любила. Я видела эту тетку, и она просто ужасная. Не злая, нет». Это ещё можно было бы понять. Холодное, как ледышка, и ироничное. Что значит ироничное? спросил у метроль. Представь, что ты пускаль знолся на грибных очистках и с размаху сел в чищенные грибы. Сказал Туутике: "Ты ждёшь разрешения, что твоя мама рассердится". Но нет. Вместо этого она говорит тебе холодно и презрительно: Какой оригинальный танец, но я была бы о тебе очень признательна, если бы ты впредь плясал подальше от стола. Примерно так. Фу, как неприятно, — сказал мумитроль. Не то слово, — согласилась Таутике. Но именно так и поступала эта тетка. Она иронизировала с утра до вечера, и в конце концов контуры девочки стали бледнеть и таять. В пятницу она совсем исчезла, — Тётка отдала её мне, сказав, что не может приглядывать за родственниками, которых не видит. И что ты сделала с этой мумрыт тёткой? Вытрясв глаза, спросила Мю. Надей, устроила ей хорошую всбучку. А троении это не помогает, сказала Тутики. Я забрала у неё ниньню и привела к вам, чтобы вы помогли ей снова стать видимой. Возникла небольшая пауза. Только дождь шебуршал по крыше веранды. Все смотрели на ту птики и думали. Она разговаривает? спросил папа. Нет, но тётка привязала ей нашей колокольчик, чтобы знать, где она находится. Ту птики встала и снова открыла дверь. "Не-не!" крикнула она в темноту. На веранде потянуло свежим, прохладным запахом осени. На мокрую траву за дверью упал прямоугольник света. Робко зазвонил колокольчик. Звук поднялся по ступенькам и стих. Невысоко над полом висел маленький серебряный бубенчик на чёрной ленточке. Похоже, шея у ней не была совсем тоненькая. "Ну вот", сказала Тутики. "Это твоя новая семья. Они немного с приветом, но в целом очень даже ничего". "Дайте ребёнку стул", велел папа. "Она умеет чистить грибы. Я ничего не знаю про Ниню", заверила их Тутики. "Я просто привела её к вам, а сейчас мне надо идти". Как-нибудь загляните, расскажете, как неё дела. Пока. И ту Тики ушла. Все молчали, глядя на пустой стул и серебряный бубенчик. Прошло немного времени, и в воздух медленно поднялась одна лисичка. Невидимые ручки стряхнули хвою и землю, а потом гриб был разрезан на кусочки и проплыл в миску. Затем в воздух поднялась вторая лисичка. Хлас! Вас хватило с малышкам? «Кто-нибудь знает, как сделать ее видимой?» взволнованно воскликнул папа. «Может быть, надо обратиться к доктору?» «Не стоит», — сказала мама. «Возможно, ей самой хочется какое-то время побыть невидимкой. То утики сказала, что она стесняется. Давайте оставим малышку в покое, пока не придумаем чего-нибудь получше». Так они и сделали. Мама постелила Нинни в восточной мансарде, которая как раз пустовала. Серебряный бубенчик проследовал за мамой вверх по лестнице. Маме это напомнило котёнка, который когда-то у них жил. В кровати маме мама оставила яблоко, стакан сока и три полосатые карамельки, которые раздавала всем по вечерам. Потом зажгла свечу и сказала: "Ложись и спи сколько хочешь. Утром я накрою кафе ней грелкой, чтобы кофе не остыл. А если тебе станет страшно или что-то понадобится, просто спустись и позови". Одеяло приподнялось и выгнулось крошечным бугорком. На подушке проступила небольшая вмятина. Мама вернулась к себе и достала бабушкины рецепты испытанных домашних средств. С глаз, меланхолия, простуда. Нет, не то. Мама листала, листала, и вот, в самом конце записей, когда бабушкин почерк был уже не очень разборчивый, нашла: "На случай, если кто-то из ваших знакомых стал расплываться и пропадать из виду, Так что надо. Какое счастье. Мама изучила довольно сложный рецепт и начала готовить снадобье для малютки Нини. Колокольчик спускался по лестнице, шаг за шагом, ненадолго замолкая на каждой ступеньке. Мы, метроль, ждали его всё утро. Но самым потрясающим сегодня был не колокольчик, а лапы. По лестнице спускались Нинины лапы. Маленькие при маленькие, с крышечными пальцами, испуганно жавшимися друг к другу. Ничего, кроме лап, видно не было, и выглядело это жутковато. Муми-троль спрятался за печкой и, как завороженный, смотрел на эти лапы, которые пришли к ним на веранду. Теперь Нинни пила кофе. Чашка поднималась и опускалась. Нинни съела бутерброд с джемом. Чашка одиноко проплыла в кухню, помылась и встала в шкафчик. Нинни была очень воспитанной девочкой. Муми-троль выбежал в сад и закричал. «Мама, лапки видны, у нее появились лапки!» Этого следовало ожидать, — подумала мама, сидя на яблоне. Бабушка свое дело знала. Хитроя это придумала — подмешать с надобьей Нине в кофе. — Отлично, — сказал папа. — Будет еще лучше, если она покажет свой носик. — Не очень-то приятно говорить с невидимым собеседником, который еще к тому же молчит. — Тш! — шикнула мама. Лапки Нине стояли в траве среди нападавших яблок. — Здорово, Нине! — крикнула Мюн. А ты дрыгнишь как просёнок. Когда покажешь свой пидочок? Пидочок у тебя, наверное, тот ещё, раз тебе приходится прятаться. Те же ты, шипному метроль. Дрок она обидится. И стараясь понравиться Нине, он подошёл к ней и сказал: "Не обращай внимания, мё ужасная грубиянка. У нас-то безопасности. А ты ужасной тётки можешь вовсе забыть. Мы тебя ни за что не дадим в обиду". Нинины лапки вдруг побледнели и почти пропали в траве. "Дорогой, «Ты осел!» — рассердилась мама. «Пойми, ей нельзя об этом напоминать. Пожалуйста, собирай яблоки и не болтай глупости». И они продолжили собирать. Лапки вскоре снова появились и залезли на дерево. Было замечательное осеннее утро. В тени немного мерз нос, но на солнце было почти еще лето. От ночного дождя все вымокло и светилось яркими красками. Когда сняли, а также стрясли все яблоки... Папа вынес самую большую яблочную мельницу, и они начали прокручивать пюре. Муми-тролль крутил, мама подсыпала яблоки, а папа относил готовые банки на веранду. Малышка Мю сидела на дереве и пела большую яблочную песню. Вдруг что-то брякнуло. Посреди садовой дорожки выселась горка пюре, из которой во все стороны торчали осколки. А рядом стояли они не на лапке, которые мгновенно побледнели и пропали. «О!» — сказала Муми-мамы. Это же как раз та банка, которую мы отдаём шмелям. Как хорошо, что теперь не придётся тащить её на лог. К тому же бабушка всегда говорила, что бы из земли что там росло, осенью надо приподнести ей подарочек. Лапки не ни снова появились, а над ними пара тонких ножек. Вышел гадовался под о коричневое платье. "Я вижу её ноги!" закричал ему метроль. Поздравляю, — сказала малышка Мю, свесившись с дерева. — Так-то лучше. Но, Морро, меня подели. Почему у тебя такое скучное коричневое платье? Мама кивнула сама себе и подумала о своей мудрой бабушке и ее волшебном снадобье. Нинни ходила за ними весь день. Они привыкли к звону Бубенчика, и Нинни больше не казался им странной. Вечером они почти что забыли о ней. Но когда все легли спать, мама достала из ящика пурпурно-красную шаль и шила маленькой платьице. Окончив работу, она отнесла платьице в восточную мансарду, где свет уже не горел, и аккуратно повесила на стул. Потом обметала обрезок ткани, и получился широкий бант для волос. Мама радовалась, как ребенок. Она как будто снова шила одежду для кукол. Самое забавное было то, что она даже не знала, какого цвета у куклы волосы — золотые или темные. На следующий день Нинни надела платье. Теперь ее было видно до самой шеи. И спустившись к утреннему кофе, она сделала к Никсон и пропищала. «Большое спасибо!» Все до того растерялись и смутились, что не могли вымолвить ни слова. Да еще непонятно было, куда смотреть при разговоре с Нинни. Разумеется, они старались глядеть куда-то поверх колокольчика, где у Нинни должны были быть глаза. Но взгляд то и дело сползал на какие-то видимые части. А это казалось невежливым. Папа прокашлялся. Как Начал он, что у балудку Нини сегодня видно больше, чем вчера. Чем больше видишь, тем радостнее. Миу громко рассмеялась и застучала ложками по столу. Хорошо, что ты заговорила, сказала она. Есть тебе, конечно, есть что сообщить. Ты какой-нибудь игрой весёлой знаешь? Нет, пропищала Нини. Но я слышала, что некоторые играют в игры. Мумитроль был в восторге. Он решил научить Нини всем известным ему играм. После кофе они втроем пошли к реке и начали играть. Но Нине оказалась безнадежна. Она кланялась, делала к Никсон, серьезно говорила, конечно, конечно, и как приятно, и разумеется, но было ясно, что она играет из вежливости, а не ради веселья. «Ну, беги же!» — кричала малышка Мю. «Ты что, даже прыгать не умеешь?» Тонкие ножки Нине послушно бежали и подпрыгивали, потом она останавливалась и стояла, как вкопанная, свесив руки. Пустой воротник над бубенчиком выглядел беспомощно. «Ждешь, что тебя похвалят, да?» — крикнула Мю. «Курица! Хочешь, чтобы я тебя побила, да?» «Нет, пожалуйста!» — обреченно пропищала Нинни. «Она не умеет играть!» — опечалился Муми-троль. «Она не умеет злиться!» — сказала малышка Мю. «Вот что с ней не так! Слушай!» — продолжила Мю вплотную, подойдя к Нине и грозно посмотрев на нее. «У тебя никогда не будет собственного лица!» «Пока ты не научишься драться, уж поверь мне!» «Да, конечно!» Согласилась Нинни и осторожно попятилась. Но лучше не стало. В конце концов, они отчаялись научить Нинни играть. Смешные истории она тоже не понимала. Она никогда не смеялась в нужном месте. Она вообще никогда не смеялась. А это действовало на рассказчика удручающе. Так что ее просто оставили в покое. Шли дни, а Нинни все так же ходила без лица. Они привыкли, что её пурпурно-красное платье неотступно следует за муми-мамой. Стоило маме остановиться, и серебряный колокольчик умолкал, а стоило ей пойти дальше, звенел снова. Над платьем в воздухе подрагивал большой пурпурно-красный бант. Выглядело всё это немного странно. Мама продолжала отпаивать ненье бабушкиным снадобьем, но ничего не менялось. Поэтому она бросила свою затею, решив, что многие прекрасно обходятся без головы, а они не Возможно, вовсе не блещет красотой. Таким образом, каждый мог додумать себе её внешность, а это иногда очень даже укрепляет отношения. Однажды семейство отправилось через лес к песчаному пляжу, чтобы на зиму вытащить лодку. Неня, как всегда, позвякивала за ними, но когда они вышли к морю, внезапно остановилась, потом легла животом прямо на песок и заскулила. "Что это с Неней? Она чего-то боится?" спросил папа. Может, никогда раньше не видела моря? предположила мама. Она склонилась к ней и стала с ней шептаться, затем поднялась и сказала: "Да, это первый раз, и кажется, что море слишком большое. В жизни не встречал таких дурёх". Начала малышка мямлёно, но мама строго посмотрела на неё и сказала: "Кто так обзывается, тот сам так называется. Всё, вытаскиваем лодку". Они вышли на мостки, ведущие к купальне, где жила Туутики, и постучали. Привет, сказала Туутики. Как там поживает наша невидимая девочка? Только мордочки не хватает, ответил папа. Сейчас она немного не в себе, но, думаю, пройдёт. Не поможешь с лодкой? Конечно, сказала Туутики. Когда лодку вытащили и перевернули вверх килем, Нина осторожно подошла к кромке воды и замерла, стоя на мокром песке. Её никто не трогал. Мама села на мостках и стала смотреть на воду. Фух, наверное, ледянище, проговорила она. И зевнув, добавила, что давненько у них не случалось ничего интересного. Папа подмигнул мумитролю, скорчил зверскую гримасу и стал медленно подкрадываться к мане со спины. Конечно, он не думал бросать её в воду, как частенько делал, когда они были молоды, да и пугать свиретно тоже. Он просто хотел немного посмешить детей. Но не успел он приблизиться, как раздался крик. На мостках мелькнула красная молния. Папа взвыл и уронил шляпу в воду. Ниньни вонзила в папин хвост свои маленькие невиданные зубки, а они были ох как и острые. Браво, браво, завопила мил. Даже я бы до этого не додумалась. Ниньни стояла на мостках, из-под рыжей чёлки выглядывала сердитая курносая мордочка и шипела на папу как кошка. — Не смей бросать ее в это большое ужасное море! — крикнула она. — Ее видно! Ее видно! — воскликнул муми-тролль. — Какая симпатичная! — Ничего особенного! — сказал муми-папа, осматривая укушенный хвост. — С головой или без, но такого глупого, дурного и невоспитанного ребенка я в жизни встречал! Папа лег, пытаясь выловить шляпу тростью. И вдруг, ни с того, ни с сего, соскользнул с москов и полетел головой вниз. Он сразу вынырнул и встал на дно. Над водой торчала его морда, в уши набился ил. "Ого!" закричала Нини. "Как смешно! Вот омора!" и засмеялась так, что затряслись мостки. Похоже, она никогда раньше не смеялась. А задачно проговорила Туутики: "С вами она стала хуже малышки Мю". Но главное, что её теперь видно. А всё благодаря бабушке, сказала мама.